Глава десятая. По какой-то причине Эмили не может успокоиться в этот вечер. тоти тоже не помогает. Бродит по дому, вздракивает, прыгает на каждую тень. — Ты должен создавать чувство безопасности, — говорит Эмили, вытаскивая Тотти из гостиной, где он рычал на стол последние десять минут. — А не вести себя так, словно за каждым предметом мебели прячется убийца. Она думает о Рафаэле. Говорят, за каждым деревом прятался партизан. Неужели ее дом вдруг стал линией фронта, какой-то необъявленной войне? «Чушь!» — убеждает она себя, ведя Тотти в кухню. Череп был одноразовой акцией. Кто-то пошутил. Этого больше не повторится. Тотти застывает и начинает рычать на холодильник. «Успокойся, Тотти!» — говорит Эмили, предлагая ему еды. Жадность в глазах собаки несколько секунд борется со страхом, но потом жадность побеждает. Он устраивается поесть. Мускулистый хвост колотит по стене. Эмили вздрагивает от этого звука. «Боже, что за нервный вечер!» Она идет к задней двери и выглядывает на улицу. В оливковой роще ухает сова, но в остальном все тихо. Эмили захлопывает дверь а потом, подумав, запирает ее. Чарли спит. Сиена в своей комнате в наушниках отгородилась от внешнего мира. Перрис к радости Эмили гуляет с друзьями из школы. Они близкие друзья, дорогая. Да нет. Может, ты бы хотела пригласить их к нам как-нибудь? Нет, спасибо. Эмили должна писать следующие мысли из Тосканы. Но поездка в горы... Знакомство со стайн, изумительно красивая церковь с чудесным видом и, самое главное, довольно тревожный разговор с Рафаэлем по пути домой, продолжают крутиться у нее в голове. Эти холмы назывались Готской линией, говорят, за каждым деревом прятался партизан, захоронение — это след повреждений слоев, на самом деле у меня есть дочь в Америке. Внезапно тосканские холмы, так прекрасно описанные во многих мыслях, кажутся кишащими отчаянными партизанами, черепами, костями, скелетами, давно мертвыми этрусками и похороненными разногласиями, полузабытыми родственными чувствами. И кем является сам Рафаэль, ее проводником по этим запутанным пейзажам? Ее защитником или частью тайны, мужчиной, который бросил свою жену, у кого есть ребенок на другом конце планеты, кто больше переживает о мертвых, чем о живых. Эмили вздыхает и включает ноутбук. Как бы она хотела, чтобы жизнь была такой же простой, как колонка в газете? Она нервничает, размышляя, что подумал Джайлз, редактор, о ее последней затее бешено покружившись несколько минут тотя наконец укладывается у печки и эмили кликает на мысли тосканы шестьдесят в этот момент ей подмигивает иконка аккаунта что в этом плохого думает она всего один взгляд на его имя в соцсети всего лишь один быстрый поиск в гугле она уже собирается напечатать майкл бортницкий В строке поиска, когда замечает маленький флажок внизу экрана, одно непрочитанное письмо. Она нажимает на входящий, думая, что бы это мог быть. Петра с последними новостями о Джорджа. Ее брат алан из Австралии. Она читает адрес во входящих. Чет! Эмили не помнит, чтобы давала ему свою почту. На самом деле, вспоминает она. Чет ушел с вечеринки, даже не спросив ее номер телефона. Она открывает сообщение. Оно короткое. «Эмили, я буду в Болонье на конференции в следующем месяце. Хочешь встретиться?» Чет. Она долго колеблется. Палец кружит над кнопкой «Удалить». Перис почти наслаждается жизнью. Она дома у Сильви, и они слушают группу «Даркнесс». «Они из города неподалеку от моего в Англии», — замечает она. «Хотя эта группа из Восточной Англии, но Перис не думает, что остальные об этом знают». «Круто!» — говорят Сильвия и паола с уважением. «Занавески закрыты, и все три девочки одеты в черное. Единственный свет — от трех свечек, аккуратно поставленных перед плакатом металлика». Благовония в палочках создают в комнате душную, мечтательную атмосферу, которая напоминает Пэрис о Брайтоне. Это очень мягкие знаки бунтовства. Носить черное, жечь благовония, слушать музыку зарубежных трансвеститов. Кажутся родителям Сильвии очень тревожным сигналом. С одной стороны, им нравится Пэрис. Она англичанка, что, по их мнению, очень престижна. Ее мама писательница а сестра очень красивая. С другой стороны, они думают, что она плохо влияет на Сильвию, ведь до появления Перес Сильвия была идеальной итальянской девочкой в плессированной юбке и лоферах. Дошло до того, что они даже спросили совета у Дона Анжела. «Как чудесно, что у Сильвии появилась новая подруга», сказал Дон Анжела, совершенно не видя проблемы. Это замечательно — учиться новому у своих друзей. — Ты скучаешь по Англии? — спрашивает Паола. Она красит ногти в черный, и запах лака перемешивается с запахом благовоний. — Да, — отвечает Перрис, повторяя то, что и всегда. — Англия такая клевая. Можно носить, что хочешь, делать, что хочешь. Никто не обсуждает футбол. Большинство мужчин — геи. — Круто! — говорит Сильвия, потом добавляет сомнение. — Но те мальчики, которые не геи, они не очень красивые, да? — не признают Перрис, — на мопсов похожи. — Итальянские мальчики тупые, — говорит Паола, заканчивая маникюр. — Но некоторые очень красивые. — Да, — соглашается Перрис, склоняясь над черным лаком. — Некоторые красивые. — А есть что-нибудь перекусить? Она вдруг очень захотела есть.